сказал Ромашин в кабинете, усадив Павла. Я почему-то считал, что внешняя сторона этой формы тревоги выражается эффектней. Два года назад я был свидетелем тревоги по форме «Шторм». Тогда управление проводило операцию «Демон». Подробностей не знаю. Помню только, что где-то в Северной Америке обнаружили неземной аппарат, обладающий способностью изменять реальность мира. За ним прилетели хозяева – И дело едва не закончилось крупной катастрофой. Вот тогда режим бедствия был исключительно заметен. В воздух были подняты все три спасательных флота УАСС. Руководителем операции был я. Но мы отвлеклись. Вы говорите, что настоящий режим бедствия со стороны незаметен. Что ж, как мне кажется, это большая похвала отделу безопасности. Да еще из уст профессионала. Наша работа должна быть незаметной и эффективной. Ну-ка, смотрите.